Кантелё. Франция. Год 1351 от Рождества Христова. А он симпатичный этот твой юный граф. Филипп посмотрела на удаляющуюся фигуру молодого человека за окном и от чего-то расплылась в довольной улыбке, сделавшей её похожей на сытую кошку. Элиза убрала со стола ступку, в которой мало ла травы, точно следуя указаниям матери. Взгляд так и норовило стремиться за окно вслед за ушедшим Гийомом, и Лизе стоило больших усилий не пойти на поводу у своего желания. Вместо того она недовольно посмотрела на Фелис и фыркнула. «Какое мне дело? И вообще, почему мой?» «А чай же еще!» — заговорчески подмигнула ей Фелис, небрежно махнув рукой. Недовольство дочери забавляло ее. Не надо так хмуриться, Элиза. Ну зачем, по-твоему, он постоянно к тебе бегает? Сейчас деловито вскинула голову Элиза. Из-за кашля, который его замучил, он хотел вылечить его моим отваром. Она с особой гордостью выделила слово моим, кивком указав матери на ступку с травами. Фелис несходительно склонила голову. Ну, конечно, примирительно произнесла она. В её тоне не было и намёка на настоящее согласие, и это заставило Элизунах хмуриться сильнее прежнего. Пока она раздумывала над колкостью, которую можно было бы бросить в ответ матери, Филис протяжно вздохнула. "Что ж, мне нужно сходить в деревню. Скоро вернусь". Она с раздражающе довольным видом перемотала ниткой длинные вьющиеся волосы, поправила накидку, выторганную у иноземных купцов на последней руанской ярмарке, и напевая что-то себе под нос, вышла из дома, не забыв напоследок скорчить рожицу дочери и племяннице. Элиза несколько мгновений напряжённо стояла, глядя на дверь, будто ожидая, что мать вернётся и скажет что-то ещё. Фелис, похоже, возвращаться не собиралась, и Элиза с тяжёлым вздохом опустила плечи, понурив голову. Переведя дух после этой незначительной перепалки, которая от чего-то вымотала её, она повернулась к сестре. "Ну почему она так говорит?" Голос Элизы звучал умоляюще протяжно. Рене сидела на скамье и рассматривала пейзаж за окном. В споре тётушки и сестры Она не участвовала, и Элиза даже не могла с уверенностью сказать, что Рене слушала их. С неё бы стало всё это время витать в своих фантазиях. А тебе со мной, Гийом, разве не кажется симпатичным? Прозвучал невинный вопрос. Рене моргнула, внимательно посмотрев на сестру. Мне? Элиза хотела возмущённо сказать нет, но запнулась, вспомнив глаза юного графа. Они были цвета льдинок, в которые превращается вода в самые холодные зимы. А какая у него обаятельная улыбка, какие широкие плечи! Дерьмо, выругалась про себя Элиза, вспоминая бранное слово, услышанное среди селян. И о чём я только думаю? Медву тем она осознала, что уже несколько невыносимо долгих мгновений стоит с мечтательным видом, а запланированное нет, так и не сорвалось с её губ. Ренни, глядя на сестру своими выразительными зелёными глазами, продолжала молча ждать ответа. Мне он может и нравится, нехотя призналась Элиза, поняв, что ложь будет звучать неубедительно. Но почему мама говорит твой? Какой же он мой, если он хвастался мне, как прелюбодействовал, она поморщилась, произнося это слово чрезчур едко, с девушкой, которая прислуживала его матери. Воспоминания о рассказе Гийома захлестнули Элизу неприятной волной, резко оборвав её речь. В памяти навязчиво воскресали образы: слова Гийома, его самодовольный вид, его смешки и ужимки. В тот день в душе Елиза заворочилось какое-то жгучее, болезненное, нечеловечески сильное чувство, и теперь оно вновь заполнило всё её существо. А если оттаскать эту глупую девицу за волосы, толкнуть в заросли крапивы и не выпускать, пока она будет визжать от боли, он всё ещё будет считать её привлекательной, со злостью подумала она, вспоминая восторженный голосок и дат вратительности нежный облик той девушки. Руки сжались в кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Заметив, что надолго задержала дыхание, Элиза резко выдохнула и усилием воли заставила себя отвлечься от болезненного наваждения. Разжав ладони, она посмотрела на них и обнаружила отметины от ногтей, вдавившихся в кожу. "Я не знаю, почему тётушка так сказала", честно ответила Ренни. Елиза понятия не имела, заметила ли сестра перемену в ней, но была благодарна за то, что она ничего на это не сказала. Думаю, лучше переспросить у неё, когда она вернётся. Да, <свист> <свист> вздохнула Елиза. Ты права. Нужно было отвлечься, занять себя чем-нибудь. Оглядев помещение, Елиза начала собирать посуду и относить её к стоявшему на столе тазу с водой. Резкость движений выдавала её напряжение, но затем исработало. Навязчивые воспоминания и неприятные чувства отступили. Вот. Ты оставила. Услышала ли Лиза? И едва не вздрогнула. Ренни приблизилась очень тихо. В руках она держала миску, забытую сестрой. Не спрашивая разрешения, Ренни встала рядом, окунула миску в воду и принялась тереть её от зеленоватых травянистых разводов. Спасибо. Улыбнулась Элиза. Не мешая друг другу, сёстры продолжили работать в тишине.